О революционном духе преобразования правления в России, о чтении стихотворений Шевченко среди членов общества он знает от Навродского, что, впрочем, соответствовало действительности. Орлов распорядился, чтобы исполняющий обязанности санкт-петербургского оберполитмейстера Галахов выдал Петрову билет на свободное жительство в городе. Через несколько дней ему выдали этот документ сроком на два месяца. Костомаров, состоявший при штабе корпуса жандармов Лекарь-Шпис, наблюдавший несколько дней за состоянием здоровья Костомарова, сообщил, что тот проявляет признаки помешательства ума. По высочайшему повелению Костомаров был обследован лейб-медиком-арентом, подтвердившим диагноз Шписа, и нашел, что припадки у него прекратились. На следующий день Костомаров заявил о своем желании письменно изложить все, что ему известно об обществе. Он уточнил, что по его предложению Кольцо носил Гулак. но он, Костомаров, не считал кольцо символом общества и убеждал его и Белозерского не называть свой круг обществом, напоминая им, что такие названия не дозволены законом. Более того, Костомаров заверял, что он всегда был предан особе государя-императора, всем его повелениям и распоряжениям правительства. Он выражал свое искреннее раскаяние, просил у монарха отеческого помилования. Быть может, в этом поведении сказалось его болезненное состояние. Но цель признательных показаний и раскаяния ясна, заслужить всемилостивейшее благоволение. Однако вряд ли можно признать действия Костомарова нормальным морально-этическим явлением по отношению к Гулаку. Друзья познаются в беде. После таких признаний Костомарова было неудивительным, что когда через много лет В 1881 году он встретился в Тифлисе на археологическом съезде с ГУЛАКом, то кроме холодного рукопожатия никаких других проявлений чувств между бывшими друзьями, основателями общества не было. Очные ставки. В присутствии графа Орлова были проведены очные ставки между ГУЛАКом, Белозерским, Костомаровым, Посядой, Андруским и Петровым. ГУЛАК по-прежнему ни в чем не признавался. По сути, все бывшие товарищи по обществу его уличали. Однако ГУЛАК не опровергал их улик, не защищался, говорил, что ничего не знает. Шевченко и Кулиш признали себя виновными в преступлениях. Первый – в сочинении дерзких и возмутительных стихов, второй – в публикации книг, могущих поколебать спокойствие и верность Малороссии. Студент Андруски и Посяда после очных ставок заявили, что в своих показаниях оговорили кулиша и Шевченко, а Посяда, кроме того, оговорил и сам себя относительно участия в обществе. Гулак. Наконец, Гулак не выдержал и дал показания о своей принадлежности к обществу. Однако показания Петрова, по которым он предавался революционным замыслом, отвергал. Более того, он взял на себя вину в том, что устав общества и рукопись, закон Божий составлялись лично им. Когда эти же показания были предъявлены Белозерскому и Костомарому, они, надо отдать им должное, сказали, что ГУЛАГ принимает их вину на себя, вероятно, из чувства великодушия. Маркович...